Глава третья. Дашка и Тишка наслаждаются вкусняшками в бауле, когда вдруг услышали шум за крышкой. Они прячутся под одеялом и ждут, что произойдет. Крышка открывается, и в баул залезает суслик. Он тоже ищет еду и не замечает мышек. Ой, какая радость! Тут столько вкусностей! Я обожаю сыр и колбасу, и фрукты тоже. Надо быстро все съесть, пока никто не видит. Суслик, видимо, тоже проголодался и начинает жадно есть, не разбираясь в качестве и количестве. Он не замечает, что под одеялом что-то шевелится. «Тишка, кто это? Он такой большой и пушистый. Он, наверное, очень голодный и жадный». «Дашка, это суслик. Я видел его в лесу. Он очень боязливый и осторожный. Он, наверное, очень напуган и одинокий». Дашка и Тишка решают выйти из-под одеяла и познакомиться с Усликом. Они высовывают свои мордочки и здороваются. Здравствуйте, Суслик, мы мышки Дашка и Тишка. Мы тоже пришли сюда за едой. Мы не хотим вам мешать, но, может быть, мы можем поделиться? Здравствуйте, Суслик, мы тоже забрались в этот паул из любопытства. Мы не хотим вас пугать, но, может быть, мы можем поговорить... Суслик очень удивляется, когда видит мышек. Он испуганно отпрыгивает от них и прячется за коробкой, и тихим голоском кричит. а а, -а, -а о -о -о, Кто вы? Что вы хотите? Вы не собираетесь меня поймать? Вы не собираетесь меня съесть? Вы не работаете на волка? Я боюсь волков и лис. Вы не хотите меня выдать им?» Дашка и Тишка успокаивают Суслика и объясняют ему, что они не опасны и не враждебны ему, что они такие же дети, как и он. Мышка Дашка ответила. «Нет, нет, Суслик, мы не хотим вас есть. Мы такие же маленькие и добрые, как и вы. Мы не работаем на волков, мы тоже боимся их». «Нет, нет, Суслик, мы не хотим вас выдать. Мы такие же приключенцы, как и вы. Мы тоже любопытны». Дашка и Тишка уговаривают Суслика выйти из-за коробки и посидеть с ними. Они рассказывают ему о себе, о своем лесе, о своем интересе к ракете и космосу. Мышка Дашка спросила. «Скажите, уважаемый Суслик, а как вас зовут?» Суслик, выглядывая уже не очень боясь новых своих соседей, ответил. «Меня зовут Суслик Федя, а меня мышка Дашка». А это мой друг, мышонок Тишка. Мы живем на полянке за лесом, недалеко от этого города. Мы недавно там живем, но мы уже любим свою полянку и лес, и все, что в нем есть. Мышонок Тишка объяснил. Мы пришли сюда, в город, на космодром, чтобы посмотреть на ракету. Мы мечтаем полететь в космос и увидеть другие миры. Мы хотим стать знаменитыми исследователями и писателями. Суслик Федя слушает мышек и постепенно успокаивается и раскрепощается. Он рассказывает им о себе, о своем поле, о своем страхе и одиночестве. А я живу тоже на полянке, только по другую сторону леса. Я люблю свое поле и все, что на нем растет. Я люблю есть, спать и бегать. Я пришел сюда по запаху. Я боюсь голода и холода. Я хочу стать сытым и теплым. И вообще, я одинокий суслик. У меня нет друзей и семьи. Все мои родственники погибли от хищников, от волков и лис. Я хочу найти друзей, чтобы не быть одиноким». Мышка Дашка и мышонок Тишка сочувствуют суслику Феде и обнимают его. Они говорят ему, что они будут его друзьями и что они не оставят его одного. «Бедный суслик, мне тебя очень жаль. Ты такой хороший и добрый, ты не должен быть одиноким». Суслик, мы тебя очень любим. Ты такой смешной и милый. Ты не должен быть грустным. В этот момент в баул залезает хомячок, хома. Он тоже ищет еду и не замечает других животных. Ого, какая радость! Тут столько вкусностей! Я обожаю хлеб и фрукты, и овощи тоже. Надо быстро все схватить, пока никто не видит. Хома начинает жадно грызть все, что попадается под зубы. Он не замечает, что в бауле есть еще кто-то. «Тишка, смотри, кто это! Он такой маленький и пухлый. Он, наверное, очень сладкоежка и прожорливка. Дашка, похоже, это хомячок. Я видел его на картинке в букваре. Он очень веселый и дружелюбный. Он, наверное, очень голодный и наивный». Мышка, Дашка, мышонок, Тишка и суслик Федя решают выйти из-под одеяла и познакомиться с хомячком. Они высовывают свои мордочки и здороваются. «Здравствуйте, хомячок! Мы мышки, Дашка и Тишка. С нами суслик Федя. Мы тоже пришли сюда за едой. Мы не хотим вам мешать, но, может быть, мы можем поделиться?» Мышонок Тишка добавил. «Здравствуйте, хомячок! Мы тоже собрались в этот баул из любопытства». «Мы не хотим вас пугать, но, может быть, мы можем поговорить?» Суслик Федя добавил. «Ой, а я боюсь хомячка!» Хомячок Хома очень удивляется, когда видит мышек и суслика. Он очень дружелюбный и радостно приветствует их и предлагает им поесть с ними. «Привет, мышки и суслик! Я хомячок Хома. Я тоже пришел сюда за едой. Я не хотел вас обидеть или обжорствовать. Я просто очень люблю вкусно поесть. Может быть, мы можем поделиться? Я думаю, тут на всех хватит». Мышка Дашка ответила. «Конечно, хомячок. Мы тоже любим вкусно поесть. Мы не обижаемся на вас. Мы рады познакомиться с вами». Мышонок-тишка сказал, «Конечно, хомячок, мы тоже любим вкусно поесть. Мы не завидуем вам, мы интересуемся вами». «Ой, и я вас не боюсь, хомячок-хома, вы такой симпатичный и пухленький», сказал суслик Федя. Мышка Дашка, мышонок-тишка и суслик Федя садятся рядом с хомячком и берут по кусочку еды. Они рассказывают ему о себе, о своем лесе, своих полянках и о своем интересе к ракете и космосу. Хомячок Хома слушает мышек и постепенно забывает о еде. Он рассказывает им о себе, о своем поле, о своем аппетите и юморе. «Я живу на поле, которое на южной стороне леса. Я люблю свое поле и все, что на нем растет. Я люблю есть, шутить и смеяться». Меня привел сюда ветерок. Он был такой приятный и вкусный. Я не боюсь голода и холода. Я умею находить еду везде и всегда. Я вообще-то веселый хомячок. У меня есть много друзей и знакомых. Все меня знают и любят за мой аппетит и юмор. Мышка Дашка, мышонок Тишка и суслик Федя улыбаются хомячку и поддерживают разговор. Они говорят ему, что он им нравится, и что он им подходит, и что он мог бы стать их другом. Сослик Федя спросил, а ты будешь нашим другом? на веселые друзья нужны. Не успел хомячок Хома ответить, как тут же в этот момент в баул, потягивая носом воздух, залезает черненький пушистый крот в больших роговых очках. Он был близорук, поэтому постоянно носил очки поэтому сразу и не заметил других животных. Ох, какая радость! Тут столько вкусностей! Я обожаю овощи и корни, и грибы тоже. Надо быстро все закопать, пока никто не видит. Крот начинает рыть ямки в бауле и прятать в них еду. Он не замечает, что в бауле есть еще кто-то. Кишка, смотри, кто это. Он такой маленький и черный. Он, наверное, очень умный и трудолюбивый. Дашка это крот. Я видел его на картинке в букваре. Он очень скромный и рассудительный. Он, наверное, очень осторожный и экономный. Мне библиотеки сказали, что он очень любит читать книги. Мышка Дашка, мышонок Тишка, Суслик Федя и хомячок Хома высовывают свои мордочки, улыбаются и приветливо здороваются. «Здравствуйте, Крот! Я Мышка Дашка. Это мышонок Тишка, а это наши новые друзья – Суслик Федя и хомячок Хома. Мы тоже пришли сюда немножко полакомиться. Мы не хотим вам мешать, но, может быть, мы можем поделиться?» Мышонок Тишка добавил. «Здравствуйте, Крот!» Мы забрались в этот баул из любопытства. Мы не хотим вас пугать, но, может быть, мы можем поговорить. Скажите, как вас зовут? — Да, да, нам очень интересно, — осторожно пискнул суслик Федя, прячась за пушистую спинку хомячка. «Да, — Да-да, скажи, приятель, как тебя зовут? — промямлил хомячок Хома дожевывая кусочек вкусного тортика. Крот Прохор Очень удивляется, когда видит мышек, суслика и хомячка. Но он не испугался. Он читал много книг и знал, что привидений не бывает, и темноты бояться не следует. Он вежливо отвечает им и предлагает им поесть с ним. «Здравствуйте, мышки, суслик и хомячок! Я Крот, а зовут меня Прохор. Я пришел сюда за едой. Наверное, как и вы. Я не хотел вас обидеть или обжулить, «Я просто очень люблю запасаться едой на будущее. Может быть, мы можем поделиться?» Мышка Дашка ответила. «Конечно, Прохор, мы тоже любим запасаться едой на будущее. Мы не обижаемся на вас. Мы рады познакомиться с вами», — мышонок Тишка добавил. «Конечно, Крот, мы не завидуем вам. Мы интересуемся вами». «И мне интересно», — сказал суслик Федя. «Хомячок Хома?» дожевал вкусный кусочек тортика, запил стаканчиком сока, вытер усики и сказал «Да-да!». Дашка, Тишка, Федя, Хома садятся рядом с кротом Прохором, берут еще по кусочку еды, рассказывают ему о себе, о своем лесе, о своих полянках, о своем интересе к ракете и космосу. Крот Прохор слушает мышек и постепенно заинтересовывается ими. Он тоже рассказывает им о своей подземной жизни, о своем поле, о своем зрении и слухе. Я живу там, на поле, около космодрома. Я люблю свое поле и все, что под ним есть. Я люблю рыть, копать и хранить. Я пришел сюда, чтобы найти еду. Я не боюсь темноты и тишины. Я умею видеть под землей и слышать на расстоянии. Я хожу в библиотеку, И люблю читать книги. — Ох! — восхитилась мышка Дашка. — Вы такой начитанный, умный, талантливый крот. Вы, наверное, много знаете и много чего умеете. Нам нужны такие друзья. Вы будете нашим другом? — Конечно! — с радостью согласился крот Прохор. — Когда много друзей, это очень хорошо. Ребята еще поели немножко вкусностей, попели соков, Порассказывали разные веселые истории своей жизни, и затем сытые, довольные уснули крепким сном.